10. Структура Вырваться из оков тела – вот цель, не имеющая себе равных. Стрипсы стремятся воплотить свою телесную форму в металле или превратить ее в машинный язык. Элохимы одержимы желанием освободиться не от тела, но от человечности. Разве на этом фоне выбор собрания не является самым благородным? Библиотеки собрания. Автор неизвестен. Она не могла поверить, что всё ещё жива. Воскрешение вырвало её из пустоты. Она открыла глаза, захлёбываясь холодным воздухом корабля, закашлялась и попыталась сесть. Из портов доступа выскакивали наконечники инъекторов. «Деточка моя дорогая», — бормотала тётка, — «сокровище моё, ты жива, сладкая моя, жива!» «Не раздражай меня», — прохрипела Кёркблум. «Где мы?» «Сейчас проверю, сейчас. У меня от всего этого голова разболелась». «Нет у тебя никакой головы», — напомнила ей Кёрк, и тётка обиженно замолчала. Блум выбралась из капитанского стазис-кресла и, с трудом соображая, окинула взглядом тёмный кристалл. Первое, что она увидела, были два тела, всё ещё лежавших на полу корабля, тело Гамма в СН и трупы Лохима в коридоре. При виде пограничника она внезапно вспомнила всё — и его смерть, и то, как она чудом избежала собственной. «Ох, гам!» — прошептала она. чтоб тебя иные? И надо было тебе её впускать на этот напастный корабль!» Удивляясь собственным чувством, она утерла внезапно повлажневшие глаза и шмыгнула носом. «Надо было!» «Нужно будет что-то сделать с телами!» — внезапно поняла она. Фильтры тёмного кристалла работали в полную силу, но в воздухе уже чувствовался лёгкий сладковатый запах. Сколько она могла пробыть в глубине? Насколько ей было известно, во время прыжка время продолжало идти, хотя и иначе, чем при обычном полёте. Судя по всему, времени прошло достаточно, чтобы тела начали разлагаться. Растёкшаяся по полу кровь гаммы выглядела давно засохшей. Но Кёрк не хватало знаний, чтобы определить, сколько на самом деле прошло с его смерти. «Тётка», — сказала она, — «найди мне какие-нибудь носилки или одеяло. Нужно перенести тела в грузовой отсек. Оттуда мы выбросим их в космос». «Здесь есть автоматический лазарет, милая», — ответила тётка. Голос её звучал холоднее, она всё ещё дулась. «Там должны быть носилки и одеяло». «А как я их перенесу на нижнюю палубу?» «Есть небольшой служебный шлюз по левому борту», — сообщил Искин. «Можешь их там оставить. Остальным я займусь сама птичка моя». «Ты уже знаешь, где мы?» На этот раз в интеркоме раздалось раздражённое фырканье. «Не знаю, поместится ли всё это у меня в голове, милая. Может, и не сумею. Столько тут планов и карт». Может быть у меня настоящая голова? Тогда ладно, успокойся, поморщилась Блум. Невероятно. Она извинялась перед Эскином. У тебя есть голова, ноги и даже сексуальные задницы, если хочешь. Она направилась в сторону лазарета. Сейчас перенесу тела, а ты попробуй поискать локационные буи. Ну тут темно, и звёздочки виднеются. «Во имя ушедших, тётка, нас может преследовать целая флотилия опасных алахимов Хочешь, чтоб тебя запихнули в систему автоматической открывалки для консервов?» «Уже ищу. Просто не понимаю, не понимаю, что она, милая моя, творит». Голос тётки превратился в недовольное бормотание. Вздохнув, Блум открыла дверь лазарета. Последующие лазурные полчаса стали одними из самых неприятных в её жизни. Тело Элохима она просто перенесла к указанному тёткой шлюзу, даже не позаботившись о том, чтобы во что-то его завернуть. Но гам! У неё ничего толком не получалось, и в какой-то момент она даже расплакалась, пытаясь завернуть пограничников в два найденных в лазарете одеяла. Ткань была белая и быстро испачкалась кровью. Хуже того, после перетаскивания тела её ждала ещё уборка. К счастью, она быстро нашла щётку, тряпки и дезинфицирующие средства. Запах исчез, так же, как и засохшая на полу грязь. Однако вместо того, чтобы бросить грязные тряпки в маленькую стиральную машину в каюте Гамма, она тоже оставила их в шлюзе, надеюсь что пограничник не будет иметь к ней претензии за то, что она выбросит его в космос вместе с мусором. Так или иначе, она была вынуждена предать его пустоте вместе с телом Элохима. Когда всё закончилось, она посмотрела вслед Гамму, Элохиму и бесформенным кускам одеял, которые поглощала пронизанная холодными точками звёзд чернота. «До свидания», — прошептала она, снова закрывая шлюз. Лишь тогда она села на пол и тупо уставилась в пространство перед собой. Пока чуткая тётка не вывела из состояния стазиса голода, который подбежал к Кёрк и громко замяукал, требуя, чтобы его приласкали. Девушка уткнулась лицом в шерсть мурлычащего кота. «Вот мы и остались одни», — сказала она. «Идём, всадник апокалипсиса. Узнаем, где мы». «Нас снесло, птичка моя». Сообщила ей тётка около часа спустя, когда Блум закусывала белковой едой в кают-компании. Накормленный своим любимым лакомством, паштетом с якобы настоящей таранской говядиной, голод сидел на столе, то и дело бросая грустный взгляд на пустое место, которое обычно занимал пограничник. «Недалеко, на несколько миллионов километров от главной трассы. Движение большое, но не здесь, сокровище моё, не здесь». «Как скоро мы туда долетим? Я хочу выбраться из этой пустоты». «На полной тяге? Через несколько часов, милая. Через несколько лазурных часиков. Я тут пока ещё учусь», — тараторила тётка. «Трудно, ой, трудно». «Да хватит жаловаться, а то все данные тебе в реестре перемешаю», — фыркнула Кёрк, но Искин достаточно хорошо её знал, чтобы понимать, что её угрозы ничего не стоят. «Настрой полет. Пойду, пожалуй, вздремну». «Ясное дело. Спи, милая, спи. Я тут послежу». «Смотри, поставлю тебе голос наемника 50 лет с лишним», предупредила Блум, вставая из-за стола и забирая с собой голода. «Будешь все так же нести чушь, но только голосом пропитого мужика после двадцати инфарктов». Темный кристалл плыл в космических просторах, так, как и обещала тетка на полной тяге, улавливая датчиками отдалённое движение множества кораблей. Всё указывало на то, что они приближаются к более цивилизованным секторам или оживлённой трассе, хотя корабль не обнаружил никаких солнечных систем. Кёрк надеялась, что поблизости находится одна из промежуточных станций, принадлежащих погранохране или альянсу. Тётка бегло проверила состояние кредитных единиц главного компьютера. Похоже было, что из-за юнитов пока можно не переживать. Погранохрана обладала чем-то вроде абонемента на пользование зарядными установками для реактора. И всё это благодаря предоставлению доступа к собственным заставам, затерянным в космосе кораблям Альянса. Тётка пыталась проинформировать об этом Кёрк, как и о десятке других малосущественных вещей. Но Блум её уже не слышала. Она спала. Ей снился... Её первый визит в центр собрания на окраине Прима. На этот раз всё выглядело иначе. Припарковав свой антигравитационный скутер, она направилась к холодному серому зданию, чувствуя, что что-то не так. Окрестности, как и в реальности, были пустые. Унылые, серые, но всё же другие. Логика сна, тем не менее, велела ей идти дальше, и в конце концов она оказалась в сверкающем белизной коридоре, находившемся под наблюдением камер. Вновь вспыхнула зелёная линия, указывающая направление, и вновь Кёрк вошла в помещение, где сидела одетая в белую, слегка грязноватую мантию сектантка. Ровно подстриженные белые волосы окружали её серое костистое лицо, вглядывающееся в блум холодными выжидающими глазами. «Это всё насчёт тебя», — сектантка похлопала по одной из набитых документами папок. Сон воспроизводил прежние события с достойной восхищения точностью. «Мы всегда проверяем потенциальных кандидатов. Садись», — она показала на стул. Кёрк пожала плечами. «Я хотела только пройти испытание». «Конечно», — согласилась женщина, наклоняясь за разъёмом тестирующей машины, но не встала и не протянула разъём Кёрк. Сон задрожал и пошёл волнами. «Не делай этого». «Прошу прощения», — удивилась Кёрк, начиная ощущать знакомую дрожь, предупреждавшую об опасности. «Не делай этого», — снова услышала она. «Чего я не должна делать?» — спросила Кёрк. И женщина вдруг встала. Лица её, скрытого за белыми волосами, не было видно, но палец указывал куда-то вперёд, и Блум обернулась, силясь понять, что пытается показать ей женщина. Она увидела пустоту, пространство выжженной галактики, заполненное умирающими звёздами. Все они гасли. Центры солнечных систем бледнели один за другим. Остатки уцелевших планет погружались в черноту. «Не делай этого!» — повторила женщина. «Не делай этого, Кёрк! Не освобождай его!» «Кого?» — спросила она, но сон начал распадаться посреди отдалённого гула и пронзительного писка. «Кого?» «Сближение!» — сообщила женщина голосом тётки. «У нас сближение, милая! Проснись, проснись!» «Что?» — пробормотала Блум, приподнимаясь на койке и потирая глаза. «Сближение! Сближение у нас, сладенькая моя! Вставай, вставай!» «Какое ещё сближение?» «Что-то к нам летит!» «Напасть!» — Кёрк спрыгнул с койки. Лежавший рядом голод взглянул на неё с явным упрёком. Подбежав к небольшой раковине, Гена-хакерша сунула коротко острижную голову под кран, фыркнув, когда её коснулся кристаллизующийся в водной капле холодный пар. «Сколько я спала?» — спросила она, хватая полотенце. «Пять часиков, двадцать восемь минут, тридцать шесть секунд, милая». «Маловато!» — зевнула блум и, выйдя из каюты, быстрым шагом направилась к стазис навигаторской. «Мне кошмары снились». «Ну и что там?» «Вот, летит», — сообщила тётка, выводя голограмму на неостекло корабля. «Вон та маленькая точечка, вон та». «И что это? Корабль? Зонт? Глубинный прыгунок?» «Не знаю, детка, не знаю. Слишком маленькое оно для корабля». «То есть зонт?» «Слишком большое». «Во имя ушедших! Это капсула!» — возбужденно пискнула тётка. «Спасательная капсулка! Вот что это такое! Вот видишь, сладенькая моя, как я уже умею!» «Капсула!» — Кёрк нахмурилась. «Глубинный привод у неё есть?» ну «Кажется, нет». «А куда она летит? Туда же, куда и мы? Кто-нибудь её найдёт?» «Ну, в общем, нет», — заявила тётка. «Мы летим к той трассе, где корабли и всё такое». Она летит себе куда-то далеко. Ну, говори по-человечески. Ну, куда-то там, координата 33, 44, 52 АБ в непосещаемом фрагменте НГЦ 16, 24. Ничего не понимаю. Мы в этом НГЦ? Ну, да. Так куда летит эта капсула? За пределы секторов. Она будет себе лететь, лететь и лететь, и лететь. Это стазис капсулы. «Она в стазисе». «Вот ведь напасть!» — простонала Кёрк Блум. «Дай координаты для сближения». «Будем спасать». «А есть другой выход?» — с горечи спросила Кёрк, прекрасно зная, что выход есть. Но с неё уже хватало смертей, и ей не хотелось становиться причиной ещё одной, пусть даже далёкой и происходящей в бескрайней пустоте космоса. «Тёмный кристалл» под управлением тётки начал цикл манёвров на сближение, а Кёрк села в капитанское стазис-кресло. Чёрный корабль погранохраны, как и все ему подобные, имел встроенный луч захвата, и процесс поимки капсулы мог происходить в автоматическом режиме, но Блум хотела всё видеть. «Поместишь её в грузовой отсек? Открывать не будем», — велела она, но у тётки имелось на этот счёт иное мнение. «Ну, милая...» «Спасательные капсулы открываются сами, если датчики обнаружат, что это возможно, и выведут из стазиса пассажира», — защебетала она. «Соответствующие атмосферные условия и...» «Ну ладно, ладно», — буркнул Кёрк, — «я иду в боевую рубку. У пограничника... у Гамма наверняка было какое-нибудь оружие на случай непредвиденных встреч». Как она и ожидала, боевая рубка несколько отличалась от типовой продукции ОКЗ. Тесная и малофункциональная, она представляла собой фрагмент более старой конструкции. Почти полностью автоматизированные чёрные корабли не оснащались оружием, не считая возможности модификации оборонительного ЭИП из передатчика в электромагнитный пучок с неизвестным блум-действием и свойствами. Так или иначе, на нелегальное с точки зрения альянса оружия была наложена нанитовая блокировка. Кораблям по гранахраны оружия не полагалось, разве что дело дойдёт до мифического возвращения ушедших, которое, как похоже, оказалось должно было в ближайшее время случиться. Контакт через 20 секунд, сообщила тётка. Захватывай Буркнула Блум, окидывая взглядом содержимое шкафчика в боевой рубке. «Но держи на луче, пока я не скажу, что можешь затаскивать капсулы в трюм, поняла?» «Ясно, сладенькая моя». В шкафчиках мало что нашлось. Никаких гранат, что было вполне понятно, поскольку пограничники редко выходили наружу или на поверхность планет, где можно было бы ими воспользоваться. Отсутствовало также более тяжёлое оружие, типа плазменного карабина. Лишь один, похоже, израсходованный пьезоэлектрический парализатор. Соединительные кабели, запасные предохранители и набитые модулями памяти карты. Скафандр с опцией подгонки по фигуре, треснутый шлем, не подходивший к скафандру. И старый пистолет, выглядевший как нечто произведённое во времена империи. Не лазер и не плазма, поняла Кёрк, что это тогда такое. Похожее энергетическое оружие, но оно понятия не имело какого рода. Оно выглядело странно. Большую часть поверхности покрывали узорные гравировки, трубочки и провода. Тётка, что это? спросила она, поднимая оружие, чтобы его смогла увидеть установленная в боевой рубке камера. Тут есть какая-то светящаяся полоска. Вот здесь. она заряжена Минутку, милая. Капсула уже возле шлюза. Есть. Жду команду ввести капсулу в грузовой отсек. Погоди. Ты слышала, о чём я спрашивала? Да, секундочку, секундочку. Это э, пневматор. Очень старый. Точно такие же есть в музее. Такие замечательные механические пневматоры. Там как бы сконденсированный пар с воздухом. И заряды, основанные на этом паре. Ничего не понимаю. Как это работает? Он стреляет очень горячим паром. Это очень опасное оружие, милая. Пневматоры давным-давно запретил альянс. А этот здесь и работает. Да чего ж красивый. О, тут даже название иероглифами. Минутку. Коготь. Хо, красиво. «Неважно. Я смогу из него выстрелить?» «Да. Он заряжен наполовину, но потом его можно будет дозарядить. Это делается как-то странно. Берётся влага из воздуха и...» «Хватит болтать. Я иду в грузовой отсек», — заявила Блум. «Затаскивай капсулу». «Уже, милая». «Коготь», — пробормотал Кёрк, выходя из боевой рубки. «Очень даже неплохо, Гам. Интересно, что я ещё тут найду, если немного поискать?» Она с довольным видом направилась к лестнице на нижнюю палубу. Оружие прекрасно лежало у неё в руке, и благодаря ему она чувствовала себя намного увереннее. Она ускорила шаг. Лампочка над дверями трюма светилась красным. Видимо, тётка уже завела капсулу в шлюз. Потребовалось ещё несколько минут, чтобы лампочка вспыхнула зелёным и дверь ушла в сторону. Кёрк вошла внутрь, когда спасательная капсула была уже открыта. Рядом с ней кто-то лежал, давясь воздухом. Гена Хакерша нацелила пневматор, молясь, чтобы выстрел оказался метким. Трюм был залит холодным светом. Лежавший на земле силуэт выглядел нечётким. «Что-то тут не так», — поняла Блум. Перед ней было нечто вроде не до конца материального призрака, мерцающей голограммы. Вне всякого сомнения это был человек, но отчасти он являлся не вполне человеком, а чем-то наподобие духа. «Не двигайся», — приказал Кёрк, подходя к потерпевшему крушение который пытался подняться на ноги. «Можешь встать, но медленно». Она узнала его в то самое мгновение, когда он встал. Он больше не нуждался в коляске, став частично нематериальным, словно дух, окружённый искрящимися голубыми разрядами, проскакивавшими вдоль его кожи. «Блум!» — закашлялся он. «Это ты? Это в самом деле ты?» «Не может быть!» — прошептала Кёрк, медленно опуская коготь и перестав целиться в то что когда то было натрием и бессонным готларком аматерт не могла поверить в стратегию пекки типа гром осыпал выход из пепелища огнем, не обращая особого внимания на то в какой из кораблей он может попасть. Похоже было, что Пекки намеревается задержать в Тестере тяжёлые корабли стрипсов, чтобы самому перехватить убегающий прыгун. Цена его не интересовала. В мыслях он наверняка уже видел очередную украшающую его мундир награду. «Взрывная волна», — сообщил астролокатор Тил. «До нас доходит только эхо туннельного взрыва». «Что с остальной эскадрой?» «Я не испарилась». «Пламя пока держится, не знаю, каким чудом», — ответил Доминик Крептов. «Секунду. Эсминец Нихель уничтожен, так же, как и крейсер Барзах. Истребители частично уцелели. Вижу три мухи и два кибера. Остальные погибли во время взрыва. В нас стреляет крейсер Джахан-Нам и тот фрегат, эээ... Шунья-то». «Что со спасательными капсулами меняни «Часть из них выбралась из тестера, но часть угодила в астероиды. секунду Крептов склонился над высвеченными данными. От няни также отделился какой-то модуль. Он направляется в сторону локационных буёв. Похоже, он намерен разминуться с крейсером и прыгнуть. Странно, я думал, что он полетит на гром. «А прыгун Грюнвальда?» — прервала его Терт. Он вылетел из пепелища, ему преграждает путь гром. Им уже конец, с лёгким удовлетворением добавил Крептов. Им не подойти к локационным буям, их захватят. «Джоханнам сосредоточивает обстрел на нас», — испуганно вмешался второй пилот Хаврис Гутана. «Нам обожгло левый борт». «Направляйтесь в сторону выхода», — приказала Ама. «Но там по нам лупит гром». «Лучше он, чем стрипсы. Вызовите мне пламя. Мы должны помочь друг другу», — решила она. «Пора заканчивать этот цирк». «Но приказы...» «Они утратили силу, когда по нам начал стрелять гром. Впрочем, мы продолжаем их исполнять, пытаясь перехватить прыгун. «Вик, я просила соединить меня с пламенем!» — крикнула она в сторону сердца. «Поторопись, напасть тебя дери!» Кайт Тельсос понял, что пламя ему спасти не удастся. В то самое мгновение, когда вызванная туннельной пушкой няни взрывная волна достигла магнитных полей его корабля. Он и до этого не сомневался, что они погибнут. Однако это была славная смерть. Смерть в космосе, вдали от бесконечно ремонтирующих его корабль-верфий. Смерть, которую он мог пожелать каждому уважающему себя старому капитану и его не менее старой команде. Уйти в лучах славы. И потому он не сидел в кресле а стоял, гордо глядя сквозь свои очки на происходящее, а длинная седая борода окутывала его, словно белый плащ. Пламя находилось недалеко от няни, хотя корабль выдвинулся вперёд, рискуя всем, но имея шанс добиться цели. Если бы в суматохе сражения они сумели перехватить прыгун Грюнвальда, то, возможно, удалось бы избежать с ним. Они были готовы к совершению шмыга, сверхкороткого глубинного прыжка, опасного, но позволявшего скрыться в глубине сектора. Если бы у них это получилось, им потребовалось бы лишь затаиться, чтобы заново зарядить реактор. И это было вполне возможно, если бы они сумели остаться в живых в глуби пепелища. Может, другой капитан и не согласился бы на такое, но Кайт знал себя и своих людей, Некоторые воспользовались бы спасательными капсулами и отдались бы в руки Альянса, но то была бы лишь небольшая часть. Остальные готовы были принять участие в последнем приключении. Тельсис их понимал. Он не признался бы в этом натрию, но решение помочь ему было продиктовано не только лояльностью и симпатией к страдающему психофизией калеке. Это было по-любому лучше, чем медленно гнить в доке пурпура. Всё изменилось, когда Кайт начал понимать, что делает НАТ. Внешне всё выглядело обычно. Они подключили НАТРИа к навигации, воспользовавшись портами доступа его персоналя. Сама система, однако, не интересовала парня. Он сосредоточился лишь на вбрасывании в неё очередных данных, как будто прекрасно знал, куда им следует направляться, чтобы ни с чем не столкнуться. Летевшие рядом няни и терра то и дело обстреливали астероиды, а их магнитные поля вспыхивали от разрядов и газов пепелища. Пламя плавно двигалось вперёд, лишь иногда делая один-два выстрела, словно его защищало некое предвидище возможной препятствия сфера. Тельсис то и дело бросал недоверчивый взгляд на НАТО. Ему казалось, что сын герцога дремлет, не считая того, что он всё больше бледнел а потом няня выстрелила из туннельного орудия. Чудовищная мощь взрыва превратила крейсер Стрипсов в ничто, и это ничто помчалось вперёд, словно пожирающая всю материю светящаяся огненная стена. Корабли начали разворачиваться, первым сбежал Джаханнам, капитану которого хватило скорее везения, чем ума, чтобы укрыться за каким-то гигантским разрядом тестера. Няня погибла в беззвучной вспышке, а ничто приблизилось вплотную к Гатларкскому эсминцу. Их ждала неминуемая гибель, и Кайт был к этому готов. Он взглянул на сидевшую в кресле первого пилота жену, и Сори улыбнулась. «Смерть с улыбкой на устах!» — успел он ещё подумать, видя, как их касается уничтожающий свет. Ничего, однако, не произошло. Они знали, что магнитное поле способно частично рассеять мощность туннельного эффекта, но при подобном взрыве это было попросту невозможно. Пламя, однако, окуталось полем, которое лишь чуть зацепило уже угасающую мощь взрыва. Несколько секунд спустя послышались изумленные крики Типси Пальма, добравшегося до интеркома с уровня машинного отделения, «У нас полный реактор!» — возбужденно пищал механик. «Полное магнитное поле! Избыток энергии на всей нижней палубе!» «Что ты болтаешь, Типси?» — раздраженно бросил Кайт. «Ты что, пьян? Во время сражения?» «Он говорит правду, капитан!» — сдавленным от эмоций голосом сообщил астролокатор Примо. «У нас светится вся навигационная консоль!» «Компьютерщики докладывают о полной функциональности систем!» «Не может быть», — пробормотал Тельсус, бросив взгляд на НАТО, который, казалось, продолжал спать. «Что тут? Напасть его дери! Произ...» «Капитан! Прыгун вылетает из пепелища!» — прервал его приму. «Он летит в сторону грома!» «За ним!» — прошипел Тельсус, поворачиваясь к неостеклу. «Окрестности обстреливает крейсер!» — послышался голос оружейника Канто. «Слишком мало шансов, чтобы... Никогда не говори мне о шансах!» Пламя прибавило скорость, разогретая свежеполученной энергией. Чтобы выбраться наружу, требовалось преодолеть перемежающийся зигзагами молнии пояс астероидов, но только что заряженные энергией пушки уже прорубали эсминцу дорогу. «Нас вызывает Терра», — доложила Сори. «Они просят связи и поддержки». «Давай их сюда», — решил Кайт. Сори кивнула, и над навигационной консолью внезапно появилась подрагивающая голограмма капитана фрегата Альянса. «Капитан Тельсес», — сказала Ама Терт. «Мы пытаемся выбраться из пепелища, но следом за нами летят Джаханнам и Шуньята». «Судя потому что я вижу, в нас стреляет гром», — язвительно заметил Кайт. «Неожиданная смена планов?» «Я не могу брать на себя ответственность за решение своего командира», — ответила Терт. «Однако я прошу прощения и помощи. Мы отчаянно нуждаемся в поддержке». «Поддержке», — буркнул Тельс, глядя на видневшееся на голограмме лицо. Капитан Терры молча смотрела на него, но губы её зашевелились, и на долю секунды ему показалось, будто Терт шепчет «Мои люди». «Вы её получите», — согласился он, отводя взгляд. «Перенести часть огня на обстрел кораблей секты», — приказал он персоналу стазис-навигаторской и боевой рубки. «А да, может не хватить энергии, чтоб пробить капитан?» — возразил Канто. «Должно хватить», — отрезал Кайт. «Терра вылетит отсюда только в том случае, если будет держаться непосредственно за нами». «Джаханнам выстрелил ракетами», — сообщила Сори. «Они достигнут нас через пятнадцать секунд. Выпускаю манки и ищейки». «На имеющейся тяге нам остается полминуты до границ пепелища», — добавил Прима. Тельсис кивнул и снова посмотрел через неустекло, прямо в разбросанную перед ними гигантскую путаницу космических обломков. Прыгун Грюнвальда не имел права сбежать из тестера. Ленточка летела прямо в объятие грома, который при виде приближающегося корабля на мгновение прервал обстрел границы пепелища. Энергия реактора была переброшена на луч захвата, уже выпускавший магнитный пучок. Затем крейсер возобновил обстрел, сосредоточив огонь вокруг прыгуна и у самых локационных буёв. Ленточка оказалась словно в туннеле, окружённой взрывами турбинных пушек и плазмы, летя прямо в жадные щупальца луча захвата. Теперь уже не имело значения выбираться ли из пепелища корабли-стрипсов. Пекки верил, что ему в достаточной степени удалось сковать их силы сражением с Террой и Пламенем, чтобы его крейсер успел совершить прыжок к НГЦ 1624. Возможностей было две. Либо он прыгнет туда с Грюнвальдом, либо без него. Но прыгнуть он должен был наверняка, крейсер уже поставил счётчик. Типу оставалось лишь надеяться, что ему удастся перехватить прыгун. Хотя даже если ленточка сбежит, то, совершив прыжок одновременно с ней, они должны были оказаться в пункте назначения лишь с небольшой задержкой, вызванной разницей в габаритах между обоими кораблями. Корабли поменьше значительно быстрее преодолевали глубину чем, впрочем, объяснялась польза зондов или глубинных прыгунков. Так или иначе, ленточка будет принадлежать ему, рано или поздно. Проблема заключалась лишь в том, что прыгун имел на этот счёт иное мнение. Он летел с невероятной точностью, находя малейшие перерывы в обстреле, и Пекке ощутил нечто вроде холодного восхищения. Он знал, что прыгун захвачен машиной, но не ожидал от неё подобной утончённости. Интересно, удастся ли ему извлечь эти способности из мёртвого механического мозга? Если да, то он первым встанет в очередь на обновление навигационного программного обеспечения «Грома». Уж кому-кому, а ему оно будет принадлежать в полной мере, независимо от возражений жалоб научного клана. «Ты мой!» прошептал он, стоя возле неостекла крейсера с заложенными за спину руками. Голокамеры кружили вокруг него, словно обрадованные мухи. «Только мой!» «Капитан, счётчик поставлен на 10 лазурных минут», — обратился к нему кто-то из персонала. «Будете входить в стазис?» «Нет», — ответил он. «Хочу посмотреть, как мы его перехватим. Это момент триумфа. Подготовьте мне только стазис кресла». «Так точно». «Флот Зерои наши силы выбрались из пепелища», сообщил Глеб Дутовский, первый пилот Грома. Двое его братьев, Роберт и Гант, сидевшие в креслах второго и третьего пилотов, кивнули. Пекки особенно их любил. Они настолько были похожи друг на друга, что напоминали клонов, выведением которых, как говорили, занимались в Старой Империи. Джоханнам включил полную тягу, вместе с фрегатом Стрипсов. Они не атакуют Пламя и Терру летят прямо на нас». «Ускорить счётчик до пяти минут», — приказал тип, садясь в капитанское кресло и позволяя с инъектором подсоединиться к его портам доступа. «Подключиться к стазис-креслам. Персонал СН должен войти в стазис максимум за 30 секунд до глубинного прыжка». «Есть». «Прекрасно». — удовлетворённо подумал Пекки. — Если удастся перехватить прыгон, мы, скорее всего, не успеем ввести в стазис его уцелевшую команду. Одной проблемой меньше. Только плюс. 4 минуты сорок секунд до глубинного прыжка раздалось во всех помещениях грома. Кайт Тельсис принял решение поставить счётчик, когда увидел, что происходит с натрием. Перед самым вылетом из пепелища пламя едва избежало гибели, когда к нему устремились ракеты стрипсов. Хоть это и не были ракеты типа «М», но в любом случае, не считая обычных ядерных снарядов, в Гатларкский эсминец угодила по крайней мере одна гравитационная ракета. Образовалась небольшая аномалия, всосавшая пустоту вокруг себя и магнитное поле корабля. Корпус затрещал — Поле начало исчезать, и всё указывало на то, что пламя ждёт гибель. Но поддерживавшая его при жизни сила ещё не сказала своего последнего слова. Корабль вырвался из смертельной ловушки, словно его из неё вытолкнуло, а датчики поля и повреждений вновь засветились зелёным. Они были спасены, и перед ними открылась дорога из пепелища. Кайт Тельсес какое-то время даже не смотрел в сторону прикованного к коляске сына герцога, возможно, из-за неосознанного, глубоко засевшего в нём страха. Он предпочитал сосредоточиться на вызволенном из тестера пламени, которым внезапно перестали интересоваться корабли стрипсов. Сражение превратилось в погоню, пепелище закончилось, локационные буи были совсем рядом, и всё зависело теперь от того, кто перехватит ленточку. Всё изменилось, когда капитан увидел, как Нат сползает с коляски. Тельсис едва успел подбежать, чтобы не дать ему упасть, и в то же мгновение в страхе попятился. Что-то было не так. «Отключите его немедленно!» — приказал он с дрожащим голосом. «Сори!» «Да, капитан». «Передай управление Герману!» Людвиг Герман был вторым пилотом пламени. «Иди сюда на минуту! Поторопись!» Добавил он, видя, что вокруг нарастает полный любопытства и тревоги ропот. «За работу!» — прошипел он команде. «Тут не на что смотреть!» Сори оторвалась от навигационной консоли. Натрий был уже отключён, и эсминец мчался вперёд без его поддержки. «Видишь?» — тихо спросил Тельсос. Первый пилот покачала головой. «Посмотри внимательнее». «Что я должна увидеть, капитан?» «Напасть, сорри! Ты что, в самом деле не видишь?» «Я?» — начала она, но не договорила, увидев, наконец, то, что пытался показать её муж, и её серые глаза на мгновение расширились. «Он во имя ушедших! Кайт, нужно что-то с этим делать!» «Сорри, как это переключается?» — послышался запинающийся голос Германа. Людвиг был прекрасным пилотом, но несколько десятилетий назад. Слишком долго на своём посту он оставаться не мог. «Эта опасная ручка работает». «Контакт с Громом и локационными буями через двенадцать минут», — сообщил Примо. «Будем раньше стрипсов, если удастся удержать тягу». «Сейчас вернусь», — сказала Сори. «Кайт вызовет ту машину. Этого... Аро». «Пусть его заберёт. Люди не должны видеть его в таком состоянии». Он э -э, неуверенно пробормотал Тельсус. Жена схватила его за плечо, вынуждая отвести взгляд от обмякшего в коляске НАТО. «Капитан», — проговорила она жёстче, чем обычно, — «ты знаешь, что нужно делать. Если это заразно, оно выглядит как призрачная структура. Ты сам видел, как мерцает его тело, будто часть его не здесь, но где-то рядом». «Да что я? Ведь это НАТ!» «Пусть Ару поместит его в спасательную стазис капсулу. Мы не знаем, что это. Мы не знаем, передаётся ли оно другим. Мы не знаем, не заразит ли он весь корабль», — закончила она, отпуская плечо мужа. «Сделай это!» «Капсула? Ты хочешь выстрелить его в тестер, чтобы он попал в руки стрипсов?» «Я хочу его изолировать», — ответила она. «В спасательных капсулах имеется отдельная стазис-система, и уж точно я не собираюсь никуда его выстреливать. У тебя есть идея получше, капитан?» «Вызовите аро рявкнул в ответ тельсис «Машина должна забрать сына герцога в спасательную стазис-капсулу!» Прежде чем хоть кто-то успел задуматься над разумностью подобного приказа, он загремел снова. «Поставить счётчик на десять минут!» «Летим к прихожей куртизанке! Пробиться к локационным буям!» «Так точно, капитан!» — сказала первый пилот, возвращаясь на своё место. Установленный над стазис-навигаторской счётчик затарахтел, переключаясь на девять минут пятьдесят девять секунд. «Сейчас», — подумала Ама Терт, — «сейчас всё закончится». Намерения Пекки Типа были ей уже вполне ясны. Этот сукин сын перехватит ленточку и почти сразу же совершит прыжок. На Громе наверняка уже поставлены счётчики. Он не станет рисковать столкновением с крейсером и фрегатом Стрипсов. Этим должны были заняться два корабля поменьше. Старый эсминец Гатларка, тоже наверняка уже поставивший счётчик, и Терра. Прежде всего, Терра. Он хочет пожертвовать моим кораблём. Я должна задержать прыжок флота «Зеро» ценой моей жизни и жизни моей команды. Во имя ушедших нам оказала больше поддержки готларкское пламя, чем наш собственный напастный командир. Он пожертвует нами так же, как пожертвовал фрегатом «Полярис» Хакки, без каких-либо колебаний и угрызений совести. И всё это в свете парящих вокруг него голокамер, в ожидании церемонии, на которой ему пришпилят к мундиру очередной орден. «Нужно сделать что-то такое, чтобы я была нужна ему и дальше», — поняла она. «Чтобы у него не было причин меня тут оставить, я должна перехитрить этого опасного мальчишку, прежде чем он нас всех убьёт». «Только как?» — она не имела ни малейшего понятия. Ленточка продолжала лететь по огненному туннелю, не имея возможности из него выбраться. Она находилась почти у самых локационных буёв. Умелый астролокатор мог уже экстраполировать прыжок со скольжением, но в пределах локационной погрешности. Однако корабля коснулся луч захвата, и видно было, что прыгун с каждой секундой увязает в нём всё глубже. «Ещё немного, и он будет пойман» в тот самый момент, когда Терру догонит крейсер стрипсов. Ситуация выглядела безнадёжной. Если только Ама не сделает что-нибудь, что поможет им выкарабкаться. Что сделал бы Тип? Что сделал бы в такой ситуации этот несносный, самовлюблённый? И вдруг она поняла. Так, будто решение появилось прямо у неё перед глазами. «Боевая рубка?» — объявила она дрожащим от волнения голосом. «Мы должны активнее поддержать нашего командира в попытке захвата ленточки. Стреляйте из любого доступного энергетического оружия в пространство вокруг корабля Грюнвальда!» «Госпожа капитан, часть выстрелов может...» Удивленно начал Крептов, но она не позволила ему закончить. «Немедленно исполняйте приказ!» рявкнула она, вложив в голос всю накопившуюся ярость и отчаяние. По команде словно пробежала дрожь, они ещё никогда не видели её в подобном состоянии. Она надеялась, что хотя бы ничтожный процент из них поймёт, что она сделала для них на самом деле. «Сейчас же!» Никто не стал ждать. Террас слегка задрожала, когда из неё вылетел залп выстрелов из плазмы, лазеров и турбинных пушек. Меткость их была идеальной, и амма не без удовлетворения заметила, что обстрел достигает цели, окружая прыгун Грюнвальда очередной огненной стеной. Стеной, которая должна была совершить то же самое, что и предшествовавшие выстрелы Пекки на границе пепелища. — Нас вызывает гром, — простонал второй пилот Гутана. — Соединить? «Конечно!» — капитан кивнула, и над навигационной консолью появилась разъярённая физиономия мальчишки в увешанном орденами мундире. «Терт!» — заорал он. «Что ты вытворяешь? Напасть тебя, дери!» «Пытаясь помочь перехватить ленточку, господин капитан», — спокойно заявила она, позволив себе слегка приподнять брови в притворном удивлении. «Мне продолжать обстрел?» «Да я под суд тебя отдам! Кретинка ты галактическая!» Снова завизжал тип. «Ты же стреляешь прямо в дром Мне приходится уворачиваться!» «Я лишь поддерживаю крейсер в бою благодаря огненной стене», сказала она, вдруг поняв, что во всей СН наступила мёртвая тишина. «Я подсмотрела эту стратегию у вас, возле границы пепелища. Не понимаю, она что, неправильная?» «Если Грюнвальд от нас вырвется, прыгаешь к НГЦ 1624», буркнул тип, прерывая связь. Ама ещё немного постояла, глядя на гаснущие в тишине и пустоте после свечения голограммы. А затем до неё донеслись всё более громкие аплодисменты команды Терры. Всё произошло очень быстро. Как только гром начал поворачиваться, прыгун Грюнвальда тотчас же вырвался из слабеющего луча захвата, а затем мы из огненного туннеля, на мгновение ослабшего. Крейсер Альянса избежал случайного обстрела с и вновь нацелил своё орудие на ленточку, но было уже слишком поздно. Прыгун мчался в сторону локационных буёв с запущенным счётчиком, и ничто не могло удержать его от прыжка в глубину. Хватило трёх минут, чтобы ленточка замерцала и ушла в дрожащее пятно голубой щели, оставив за собой прекрасное глубинное эхо и проклятие Эки-типа.